Глава 13. Рита. Дима уехал рано утром. Мы попрощались, пожелав друг другу хорошего дня. Следом за ним квартиру покинула и я. Сначала заглянув в универ, чтобы закрыть зачёт по английскому. Преподавательница опрашивала меня уже третий раз, будто специально оттягивала момент получения зачёта. Она уходила всё дальше от тем, указанных в заданиях билета, задавала вопросы, используя лексику, которую мы не изучали. Одним словом, у меня создавалось впечатление, будто Жанна Дмитриевна надеялась получить взятку. А вот и сегодня она посмотрела на меня через тонкие стёкла дизайнерских очков поджав пухлые губы. И если у меня были реальные проблемы со зрением, то у молодой англичанки их точно не наблюдалось. Она просто дополняла имидж подобным аксессуаром. Ну что, Романова? Сегодня опять будем блеять или вы всё-таки подготовились? Прищурившись, спросила Жанна Дмитриевна. Ей было чуть больше 30. Каштановые кары, злой взгляд и вероятно подкаченные губы, которые она то и дело вытягивала в трубочку. Я понятия не имела, как у неё сдавали зачёты и экзамены очники, но к заочникам женщина относилась предвзято. "А я и в прошлый раз готовилась", сказала я, поправив съехавшие очки указательным пальцем. Иногда я носила линзы, так как теперь могла себе позволить подобную роскошь, но в них было не очень удобно. появлялось ощущение, что какое-то инородное тело засунули в глаз. Поэтому в институт предпочитала ходить без них. Ну да, хмыкнула англичанка, жестом показывая, чтобы я взяла билет. Я внимательно вчиталась в задание. Мне не нужна была подготовка, чтобы начать рассказывать историю девушки, жившей на ферме и мечтавшей переехать в большой город. Однако Жанна Дмитриевна в своей излюбленной манере оборвала мой ответ, закидывая абсолютно неуместными вопросами. Я ответила на все, и мы перешли к переводу. Чего замолчал? спросила англичанка, когда я запнулась на третьей строчке. Этого текста не было в билетах, взглянув на преподавателя, заявила я. Казалось, каждый раз она давала всё более сложные задания, пытаясь заставить меня сдаться. На зачёте только те темы, которые мы проходили на парах. Но этого не было на парах. А вы на всех парах были? Подловила меня Жанна Дмитриевна. Ответить на это было нечего. Не всегда удавалось забежать с работы в институт. Я опустила несколько незнакомых слов, пытаясь уловить дальше смысл текста, но англичанке такая вольность не понравилась, и она прервала ответ. Нет, либо вы переводите всё, либо я ставлю не зачёт. Скажите честно, выдохнула я, отодвигая листок. Сколько? Что? Преподаша захлопала ресницами, словно не понимала о чём речь. Сколько вы хотите? А дальше разговор перерос в скандал. Не только поднявшись со стула, я заметила на стене камеру, которая, видимо, и смутила Жанну Дмитриевну. Иначе, клянусь, она бы озвучила сумму. Раздосадованная, я выскочила на улицу, подставляя лицо морозному ветру. Воздух до того был холодным, что обжигал лёгкие, а может, просто нервы сдали, поэтому немного потрехивало. Мало проблем на работе. Теперь ещё и вуз прибавился. И если одногруппники забили, решив заплатить, то я не могла. Во-первых, стоимость зачётов и экзаменов по языковым предметам превышала норму. Преподы всегда запрашивали больше пяти тысяч рублей. Во-вторых, это уже было дело принципа. Я учила проклятые билеты ещё до сессии, и на сегодняшний день знала их наизусть. Просто так сдаться — значит послать потраченное время в тартарары. Это будет неправильно по отношению. Застегнув на все пуговицы пальто, которое давно пора менять, я помчалась на автобусную остановку, надеясь не опоздать на работу. Каким-то чудом влетела в забитую маршрутку, прижавшись к дверям всем телом. От неудобной поездки нещадно затекла шея. Хорошо ещё пробок в городе не было, иначе мой позвоночник точно дал бы сбой. Вышла я за две остановки до места назначения и, отдыхая пары воздуха, побрела пешком, чтобы размяться. Под ногами хрустел снег, ветер задувал за шеворот, заставляя ёжиться, а туман пронизывал до костей. Хотелось скорее заскочить в помещение и спрятаться от морозного декабря. Но, подойдя к Да Винчи, я замерла на месте, заметив впереди Витю. Шостаков сидел на картонке, которую, видимо, положил на ступеньку, чтобы не испачкаться. На голову был накинут серый капюшон от олимпийки, чёрная парка расстёгнута. К сердцу предательски сжалось. Я не ожидала его снова увидеть. Стало тоскливо. Витя выглядел до ужаса родным, словно время невластно над ним, и он всё тот же 18-летний мальчишка из школы. Взяв себя в руки, я подошла к нему. «Ресторан ещё закрыт», — произнесла я, не зная, что вообще должна сказать. Шостаков поднял голову, правой рукой скинув капюшон. Его короткие волосы забавно торчали в разные стороны, но я не могла сказать, А её изумрудные глаза напоминали первый день весны, когда всё ещё холодно, но лучики солнца уже ласково согревают плечи. Привет, сказала Витя, поднимаясь. Слушай, я Я думаю, нам надо поговорить. Разве мы не поговорили? Я постаралась обойти шестакова, но он преградил мне путь. Романовым. То, что ты видела тогда, это Он запнулся. провёл ладонью по лицу. Казалось, ведь он нервничал. Это нельзя назвать изменой. Если бы я знал правду, это уже не имеет никакого значения. Ошибаешься. У меня нет времени на разговоры, произнесла я, заметив, что с неба вновь начал сыпаться снег. Маленькие пушистые снежинки кружили в небе, медленно покрывая землю белым покрывалом. Хорошо, когда у тебя есть время. Никогда. И хотя ответ прозвучал легко, внутри не было ни капли лёгкости и уверенности. В памяти до сих пор отчётливо всплывала та сцена и последующее осознание, что Маргарита Романова для Виктора Шостаковича ничего не значила. Я убеждала себя, пыталась навсегда вычеркнуть первую любовь из сердца. Но как же тяжело это сделать, когда напротив тебя стоит человек, с этой дамой уже свородной. пусть и без столики радости, улыбкой. «Да ладно. Уверена?» С усмешкой ответил Шостаков. «Уверена», — произнесла я и направилась к дверям ресторана. «Посмотрим», — сказал он мне вслед. Забежав в комнату для персонала, я стянула с себя пальто, обнаружив, как дрожат руки. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы вернуть самообладание. Вот зачем он приехал — О чём ещё нам говорить? Разве мы всё не выяснили? Ему явно было хорошо, а я я чутьтилась в воду. С трудом выбралась наружу. И то, спасибо Димке, но иначе не знаю, наверное, утонула бы в собственной печали и безнадёги. Перерядившись в форму и поправив волосы, я вышла в зал, кивнула Олесе, которая уже стояла с идеальной осанкой у входа. Она ожидала приезда каких-то важных гостей, которых в этот раз мне обслуживать не разрешили. Обычно Марина Анатольевна ставила в веб-зале меня или Алину Баранову, потому что мы в её глазах вроде как были лучшими официантками. Но после скандала со Ждановым я плавно перекочевала в чёрный список на увольнение. Странно, конечно, что пока начальница ограничивалась лишь угрозами. Марину Анатольевну сотрудники не особо любили. Какой кто за глаза даже называл стервой. Да и сводилось всё к тому, что этот ресторан девушка получила не заслуженно. Наверное, поэтому так неумело им управляла. А в отличие от других заведений в нашем районе, Да Винчи никогда не бывал забит посетителями. Богатые клиенты заглядывали к нам разве что разок в неделю, в лучшем случае. А в остальное время ресторан практически пустовал. Хотя сама Марина Анатольевна была убеждена, дела идут замечательно. Кто сегодня наши гости? Спросила я, подходя к Олесе. Не знаю, ответила девушка, продолжая прожигать взглядом коридор. Послышался скрип открывшейся двери, а затем тяжёлые шаги. Администратор напряглась и нацепила приветливую улыбку. Только на пороге появился неважный гость, а Витя. Теперь на пригласие я. Добрый день, пролепетала Олеся. Могу я вас проводить за столик? А вы будете один? Добрый Холодно отозвался Шестаков, не сводя с меня своих пронзительных глаз. Его щёки отливали румянцем, а губы немного потрескались, так как если бы он долго был на морозе. "Я сяду вон там", указал Витя на крайний столик у окна, затем снова взглянул на меня. "А эта девушка пусть принесёт мне меню и горячий чай". Но затем с столиком постаралась возразить Олеся, пока я прислушивалась к оглушительному стуку своего сердца. Что он делает? А зачем устраивает это шоу? Зачем пришёл ко мне на работу, который, несмотря ни на что, я всё-таки пока дорожила. Мне и так нелегко было находиться с Шестаковым рядом, совладать с собой и чувствами, что я рас нарвались на рожу. Я могу уйти, если у вас какие-то проблемы с обслуживанием. Всё таким же непоколебимым тоном проговорила Витя. Я уже заранее знала ответ администратора, потому что клиенту перечить нельзя. Даже если тот столик я никогда не обслуживала. "Что вы?" воскликнула Олеся и улыбнулась. Маргарита вас с радостью примет. Принеси чай и меню", обратилась она ко мне, намекая, чтобы я быстрее исполнила поручение.